В визовом центре Огареву выдали еще один толстый конверт, на этот раз с паспортами. Огарев едва донес его до машины, дважды останавливался, пытаясь нащупать сквозь бумагу, а на самом деле просто перевести дух. Не умереть. Только не сейчас. Нет, Маля, еще немножечко подожди. В салоне было душно, как в захлопнувшемся чемодане. Московская жара, дурная, плотная, как вонь, уже накрыла и без того обомлевший город. Микротылкандык! Засмеялась Маля, поправляя платье и ерзая на горячем сиденье. «У меня даже попа прилипла. Кондиционер включи, пожалуйста». Огорю включил. Ему было холодно, холодный пот, холодные непослушные пальцы, черные медленные пятна перед глазами, терминальное состояние, обморок, коллапс, шок. Он изо всех сил потер уши. Тоже холодные, липкие. «Нет, они не могли узнать, не могли изъять, просто не могли». Уродливая российская бюрократия в сочетании со сладкой итальянской ленью не...» Оба паспорта были на месте. Слава богу, оба. Маля весело посмотрела на него с фотографии, прямо сквозь леденцовый плотный ламинат, волосы кое-как сколоты на затылке, длинные прозрачные сережки из горного хрусталя, самые любимые — капельки. «Где мои капельки? Ты не видел?» Он не видел, плакал, стискивая в пальцах широковатую книжицу — Дата окончания срока — 19.09.2020 года. Годовая виза, дата рождения, смешная маленькая подпись, еле встиснутая в нужный квадратик, бедная, испортила два бланка, пересмеиваясь пожилым ФМСником, Пахло солнцем и яблоками. Умерла, боже мой, умерла. Огарев схлипнул в голос от боли. Самый настоящий, физический, грубый, ужасный. Почти вскрикнул, как Аня когда-то, когда решилась наконец перезвонить. Им с Малей было безгоду недели тогда, самый пик, только вернулись из Ленинграда. Забрали из сервиса кое-как восстановленную машину. Мали говорила, ах ты, бедолашка, и гладила по капоту, как загулявшую, где-то на сук напоровшуюся корову. Они ехали голодные, счастливые, хохочая, перебивая друг друга, куда... Нет, не помню, кажется, за какими-то особенными чебуреками. Москва была белая, вымороженная, полупустая, и они целовались, как ненормальные, на каждом светофоре, собирая позади длинный почтительный хвост. Ни один не бибикнул, поторапливая. Ни один. А потом позвонила Аня. Сказала тихо, как будто на ухо, совсем рядом. «Вернись, пожалуйста. Я совсем без тебя не могу». «Совсем». Даже не попросила, просто пожаловалась. А Горёв закашлялся, пытаясь хоть так перестать смеяться. Сколько они смеялись тогда, Господи, все время. Он и не знал, что так бывает. Глупая шутка еще висела в воздухе, и Маля, скиснув от хохота, повалилась головой ему на колени. Так что поравнявшийся с ними водила в раздолбанной газели расценил происходящее совершенно определенным образом и выпучил, как мультяшка, круглая от зависти и изумления, глаза. Маля приподняла голову, глянула и упала, давясь от смеха снова. Зажегся зеленый... Обладатель «Газели» рванул во все лопатки, увозя с собой свеженькие комплексы и несбыточную заграничную мечту о красивой девчонке, которая вот так на ходу днем сама, эх! Аня молчала, ждала в трубке затаившись, прислушиваясь. «Ты не вернешься?» И Огорюв торопливо весело сказал «нет». Больше Мали, распрямившийся, наконец, развощок и счастливый, вот прямо сейчас, сию секунду, расстегнуть ему ширинку, «Раз уж этот дурачок из «Газели» так хотел...» «Нет!» — еще раз повторила Огарев. И тогда Аня коротко, страшно вскрикнула, так кричат только от неожиданной, непосильной боли, которой никак, совершенно никак невозможно подготовиться. Он сам так кричал в армии, когда ротный осознанно прицельно залепил с погом ему прямо в пах. Свет выключился мгновенно, но даже теряя сознание, горёв слышал свой собственный короткий и хриплый крик». Он уронил телефон, попытался поднять, нашарить его на полу, не смог и почти грубо оттолкнул окончательно расшалившуюся Малю. Она только взглянула снизу и сразу поняла. Перестала смеяться, включила аварийку, выскочила из машины, осторожно проезжая часть, уходит, бросила. Нет, просто обижала замершую на светофоре машину, почти с силком вытащила Огарева. «Садись, да нет же, справа!» Ловко умело устроилась на его месте. Огорёва трясло от жалости, от стыда, он не умел делать больно. Не хотел, не должен был и делал. Даже не больно, просто убивал. Снова, в очередной раз. Бездумно, легко. Маля тронулась с места и, отъехав метров на триста, припарковалась сноровисто и четко прямо в обочина. Огорёв и не знал, что она умеет. — Ты машину водишь, оказывается? — хотел спросить, но не смог. — Это жена звонила? — кивнул изо всех сил, стараясь не зарадать. «Хочешь, я тебя к ней отвезу?» Он замотал головой, отрекаясь еще раз. «Нет, не хочу». И Аня заплакала наконец-то. Где-то там, совершенно одна, посреди нигде, в котором оказалась по воле Огарева. И с каждым всхлипом ей, наверное, становилось хоть немножечко, но легче. А может, и не становилось. Просто Огарев так хотел. Ничего, она справится, справится. Все справляются, и она тоже. Теперь Огарев понимал. Нет, справляются не все. Он не мог прошло всего два года машина была та же самая и москва и огарев и тогдашний холод ничем не отличался от сегодняшней жары но мали не было не было мали она не сидела рядом это было вранье огарев врал он не видел ее больше не видел понимаете живой не видел даже во сне она не приходила бог знает почему не хотела обиделась боялась напугать может ей действительно не пускали Огарёв скорчился от нового приступа боли, сыпился зубами в руку, пытаясь вышибить одну муку другой, но напрасно, зря, внутри все равно что-то лопалось, что-то колотилось, пытаясь выломать тесную реберную клетку, вырваться на свободу. Душа, демон, долгожданный сосудистый спазм. Огарёв был готов поверить во все, что угодно. Это была та самая степень отчаяния, которая заставляет взрослых, умных, образованных людей крутить столики, молиться идолам, ходить по знахарям и колдунам. Что угодно, лишь бы не так больно. Что угодно. Острая фаза горя. Душевный пульпит. Тонкое божественное сверло, неторопливо наматывающее на победитовый кончик все еще живую человеческую душу. Огарев зажмурился изо всех сил, Но вместо Мали снова запрыгали перед глазами черные строчки. Трупное окоченение хорошо выражено во всех исследуемых группах мышц, кожные покровы, бледные, холодные на ощупь, задняя поверхность грудной клетки и поясничная область обильно опачканы темно-красной жидкой кровью. Лицо симметричное, рот полуоткрыт. Каргер была права. Не надо. Не надо было ему это читать. И смотреть тоже не надо. Мертвая Маля за несколько секунд навсегда вытеснила живую. Что такое быть профессионалом? Идеально сформированные умения и навыки, полнота информации, скорость принятия решений, опережающая скорость мысли, инструмент, который спокойно перекладываешь из правой руки в левую, шершавый мольберт, палитра, на ощупь знакомый, продуманный божественный верстак. Пациент только входил в кабинет, а Горев уже видел, что с ним. И чудом в этом было не больше, чем в двух рыбах и пяти хлебах. Поднимал глаза. «Снимок кисты у вас с собой?» Слово «невымолвивший человек» отшатывался, как от костра, испуганно, только что не прикрываясь. «Но как, доктор, я же...» Едва заметная асимметрия лица, миллиметровое смещение глазного яблока, цвет кожных покровов, запах, верхнечелюстная гайморова. «Пик карьеры, всемогущество, равнодушие, усталость. Думаю, в вашем случае прекрасно обойдемся без операции». Огарев знал всех лучших врачей в городе. Все они знали его. Члены одной секты, жрецы одного бога. Это была огромная, идеально организованная диспетчерская. Сияющая бесперебойная шестерня, попасть в которую мечтал каждый человек. Даже здоровый особенно здоровый. Поиск своего врача, отнимающий столько сил, давал в конечном итоге не только результат, но и драгоценное любых стараний и денег, стоившее чувство защищенности. Свой врач, какой бы специальности он ни был, с легкостью перекидывал тебя другому, такому же проверенному. Мы от Ивана Сергеевича Огарева к Татьяне Николаевне Бахмутовой, мы к Ивану Сергеевичу Огареву от Луценко Константина Ефимовича. Это было как тавро. Знак принадлежности к избранным. Первые ряды привятых, выживших, спасенных, блатных. Огорюв, терпеть их не мог, блатных. Ни один хороший врач не мог, чего уж там. Какие тут сантименты? С блатными было больше возни, они отжирали больше времени, не в пример чаще хамили, наивно принимая внимание врача на свой собственный ничтожный счет. Ерунда, на самом деле блатных лечили точно так же, как и обычных, безымянных, из общего несчитанного стада. Теми же препаратами, тем же руками, просто им уделяли чуть больше времени, выкраивая из времени собственного личного, неповторимого своего. Каждая секунда, уделенная блатному, выдиралась из самой настоящей единственной жизни врача. Это был в прямом смысле слова недоеденный кусок хлеба. Горбушка, брошенная на скатерть, отодвинутый в сторону суп, Ребенок, который уснул, так и не дождавшись сказки на ночь. Женщина, которую ты не успел поцеловать. Мама, с которой так и не удалось поговорить напоследок. Такую страшную жертву можно было приносить только своим. Так что дополнительное внимание доставшееся пациенту, назвавшему нужный пароль, на самом деле было знаком уважения врачу, который его прислал. «Великое братство — тайное. Дети Асклепия — просто дети». Огаревская записная книжка, мысленная, самая надежная, имена, диагнозы, телефоны, даты он предпочитал по старинке запоминать, насчитывала десятки врачей всех специальностей. Единственный специалист, которому он за всю свою практику ни разу никого не послал, была Каргер Галина Леонидовна, врач судебно-медицинский, эксперт отдела экспертизы трупов, образование высшее, стаж работы по специальности 25 лет. Врач высшей квалификационной категории. Красавица, черноволосая, высокопородная, как лошадь сухопарая, синие глаза под мрачными широкими бровями, смуглая кожа. Сама про себя говорила старая корга и смеялась одними глазами. И правда была старше Огарева лет на 10, тогда и сейчас, впрочем, совершенно неважных. Шестой курс, 25 лет судебная медицина, морг. Когда их привели в первый раз, толкающихся, почти взрослых, смущенных, вышла очень прямая, очень строгая, взвесила их всех взглядом и явно осталась недовольна. Предупредила, здесь у меня на столе тоже люди, просто мертвые. И если кто-то рискнет проявить хоть малейшее неуважение, так и сказала, рискнет. Посмотрела еще раз, выцепила из толпы ларочку беременную, предусмотрительно прижимающую к губам надушенный носовой платок уточнила, поведя горбатым, как у борзой, тонким носом. «Эскейп?» — Ларочка кивнула. «Это зря. Хорошие духи. Пожалеете, да поздно». И точно, несчастная Ларочка всю практику с подвывом, как кошка, протошнилась в туалете и всю жизнь потом не могла без спазмов слышать не то что легендарный кельвиновский аромат, даже черную смородину и персики на дух не переносила. Неспешный, нерастворимый, ни в чем запах смерти». Сама Каргер не пахла ничем. Стерильная, быстрая, деловитая, безупречная, в движениях, но под льдистой корочкой. Огарёв это чувствовал. Было мягкое, горячее, живое. Она нравилась ему очень по-настоящему, как мало кто нравился прежде и до самой мали потом. Каргер была живая, смелая, веселая, работала в самом аду, в его непридуманной сердцевине. Зарезанные, повешенные, раздавленные, сгоревшие дотла, сгнившие, тонувшие, трупное окоченение, мумифицирование, жировоск, работа, несовместима с жизнью. А Каргер не теряла ни чувства юмора, ни здравого смысла, ни прямой спины. Она не видела его в упор, конечно никак не выделяла из перетаптывающейся, любопытно тянущей шеи группы. И когда Горёв стал задерживаться, сперва на пять-десять минут, потом на часок, помогал незаметно, перекладывал самое неприятное, тошнотворное с непривычки на себя, в глаза не лез, вопрос задавал вовремя и по делу, Каргер оценила. День, когда она предложила ему выпить вместе чаю, а Горёв оценил как награду, личную, заслуженную. Знамя, шеренга бойцов, пылающие уши, прогрохотавшие над круглыми стриженными головами торжественный приказ — чипите в морге. Каргер улыбалась, теперь уже не только глазами, расспрашивала, но держала дистанцию безупречно, ровно, спокойно, одним взглядом. Он сам потом научился так же, как раз у нее, смотреть так, чтобы самая взорвавшаяся сволочь тормозила на всем скаку, опасаясь врезаться в невидимую стену. Да что там, просто опасаясь. Огарёв приходил и после того, как закончился курс судебки. Подумывал даже всерьез о карьере Хароны. Подарил Каргер почти год. Нет, она ему, конечно, подарила. Он провожал ее сначала до остановки, потом до дома. Бирюлёва. Не королевская совсем многоэтажка. Совсем не по осанке Каргер, ни по походке, ни по статусу. Черт знает, какие гнусные завобеля. Пешком метро, автобус, снова пешком, долго-долго. Разговаривая, правда, дальше подъездной двери дело у них так и не зашло. Каргер улыбалась, отбирала у него сумку, которую, Огарев по-мальчишески, по-школьному, нес сам. Молоко, батон, суп с пакетика. Хозяйка из меня сразу предупреждаю Аховая. Чай я вполне способен заварить сам. Чай — это для бедных, бабушка моя так говорила. Пила, кстати, исключительно золотой колос. Знаете такой? — Растворимый кофейный напиток из ячменя и ржи. Чудовищная гадость. Да не знаете, конечно, откуда вам? Вы же 69-го года? Спрашивала так, что Агарёву хотелось немедленно провалиться сквозь московский асфальт. А я 59-го. Люди при мне в космос начали летать, а вы чай-чай. Противопоставить этому было нечего. Да и не нужно. Агарёв ей просто не нравился. Это было ясно. Мальчишка. До свидания, Иван Сергеевич. «До свидания, Галина Леонидовна». Огарёв пожимал протянутую руку, короткие ногти, крепкие честные пальцы. На указательном от вечной писанины маленькая твердая мозоль. Подъездная дверь закрывалась, и немолодой лифт рывками уносил наверх женщину, с которой Огарёв мог быть счастлив. «Наверное». «История не терпит сослагательного наклонения», как сказал горбоносый любитель русского слова. «Сентиментальная лакомка». Неистовая выскочка, истовый монархист. Не прав, нет. Конечно, не прав. История вообще не терпит ничего, кроме боли. Да и ту из последних сил. Огарев стоял, не уходил, терпеливо ждал, когда зажжется окно однушки, в которую его так никогда и не пригласили. Каргер жила одна. Без мужа, без ребенка, без собаки, без фикуса даже. Не могу, Иван Сергеевич, я во всех вижу мертвых. Все кругом мертвые. Затянувшаяся болезнь третьего курса. Родильную горячку у себя искали, помните? Огарев засмеялся. Он искал муковисцидоз. Слишком соленый пот на верхней губе, представляете? Кладбище даже присматривал. Это вам не шутки. Вот. Это оно и есть. Какая уж тут семья. И одиночество это, честное, просто и страшно скроенное, было ей даже к лицу. Как и рыжая лисья шапочка. Как родинка на смуглой теплой щеке как честность удивительная даже для судмедэксперта. Никаких тайн. Ненавижу тайны. Но никаких тайн не было. Содержимое желудка, поясок, осаднения, минус ткань, материализация краев, поэзия смерти, соскобы, срезы, темная теплая прядь у самой щеки. Нет, это посмертное повреждение, видите, кровоизлияния нет. Огарев видел. Все, все замечал. Новые туфельки, чудом выкроенные из скромнейшего бюджета. Пуговицу, расстегнутую так, чтобы тень ложилась в прохладную межключичную ямку. Круглую мочку, розовую, прозрачную, вместо дырочки для сережек. И еще одна кария родинка. Смешная. В декабре Огарев точно помнил, что в декабре Каргер сказал ему, наконец, «Не тратьте на меня время, Иван Сергеевич. Хватит. И в суд судмедэксперты не идите. А то не выгорите никогда». «Что?» — Огарев не понял, ошеломленный неожиданным разрывом. Оказывается, несуществующую связь рвать было еще больнее, чем живые, смертные человеческие отношения. Что никогда? Никогда не выгорите иначе. Так и проживете всю жизнь врачом. А это ужасно. Почему? Огарев снова не понял ничего, ни одного слова. Он даже не поцеловал ее ни разу, черт подери. Пальцем до нее не дотронулся, столько хотел. Умереть надо человеком, Иван Сергеевич. Понять себя, прислушаться. Важное в этой жизни разглядеть, для себя важное. А у врачей на это никогда не хватает времени. Мы неправильно умираем. А это важно правильно умереть. Человеком. Огарев молчал. сжимал в пальцах пластиковый пакет с вечным батоном и вечным молоком. купленным в магазинчике на углу. Вы вообще едите что-нибудь, кроме белого хлеба и молока? Это же ненормально. Я и хлеб не ем, Иван Сергеевич. Открою уж так и быть страшную тайну. Тем более молоко. Это соседки. Она не ходит, почти старая, ревматоидный артрит. Каргер приподнялась на цепочке и, щекотнув лисим мехом, поцеловала Агарева в щеку. Губы у нее были прохладные, гладкие, неживые. Поверьте, я знаю, что говорю, мертвые не надоедают, поэтому лечите живых, пока сможете, а потом уходите из профессии, если успеете, конечно. Многие не успевают, а жаль, потому что спросят не за других. Это все вранье, спросят за нас самих. Кто спросит? Когарева вернулась наконец, и до речи, и злость. Его бросали опять. Каргер выбрала не его, не его, а Морг. Каргер не ответила, просто показала пальцем наверх, то ли на черное берелевское небо, то ли на свое такое же безнадежное черное окно. Дверь хлопнула за ней в последний раз, и Огорев только в метро сообразил, что так и не вернул пакет с молоком и хлебом. И значит, чужая старуха где-то там в Берелеве, ляжет спать голодная. Может быть, именно это ему не простили? Может, из-за этого все? Выскочила навстречу в морге, говоря спустя, сунулась перепуганная, маленькая, раскинув руки. «Нет, нет, не пущу». А не заметил даже, он шел ничего, не видя бесконечно забирающим налево и вверх коридором, расталкивая всех людей неузнаваемых, как будто и не людей вовсе, какие-то тени, непрозрачный тяжелый воздух, шелоховское черное небо и ослепительно сияющий диск черного солнца перестали быть литературой, литературщиной, все вообще перестало быть. Я к мале, бормотал он, я врач к мале, пустите, пустите немедленно, я врач. И тогда Каргер просто повисла у него на руке, причитая «Не надо, Ваня, не смотри, Христом Богом тебя прошу». Только тогда он остановился и сразу ее узнал. Совсем не изменилась Галина Леонидовна Каргер, словом, законсервировалась в своей одинокой смерти. Только волосы посидели. И Ваня его раньше не называла. Никогда. Все четыре часа до Рима кресло рядом с Огаревым было пустым. У окна. Мали любила у окна. Забиралась, сбросив обувь с ногами, долго возилась, угниживалась. Читала, грызла леденцы, опять читала. Один раз расплакалась над обещанием на рассвете гори. Долго шмыгала носом, никак не могла успокоиться, как маленькая. Так что невозмутимая стюардесса даже принесла ей воды в прохладном, упругом, навоковском, совершенно картонном стаканчике. Огарев не спал, не мог. А вот малик в середине полета укладывала ему на плечо тяжелую голову, как будто роняла. А как-то раз в Лиссабон, нет, кажется, в Лондон, они летели в полупустом самолете. И маля, довольная да нельзя, заняла сразу два кресла и заснула немедленно, как Карловская Соня, уложив Огарева на колени маленькие ступни, затянутые в плотный полупрозрачный капрон, теплые, почти игрушечные, щекотно милый. Огарев вздрогнул и открыл глаза. Нет, так и не пришла. Просто мальчишка сзади саданул ногами по спинке его кресла. Видно, мамаша подучила. Стюардесса еще до взлета пыталась уговорить Агорева пересесть, как раз из-за этого пацана. Мамаша желала усадить его именно к иллюминатору, бог уж знает почему, на место. Агорев коротко сказал «нет». но так, что стюардесса сразу поняла, отвязалась. Зато не поняла мамаша. Типичная, судя по всему, она же мать. Долго бухтела что-то сзади, недовольная тем, что планета вращается не по ее щучьему хотению. Похожа на щуку, кстати. Длинное лицо, маленький зубастый рот, тощая. Он еще не понимал, в какой жуткий попал переплет. Мать агрессивная дура, вот уж точно наказание господнее. Но уже был нервный, дерганный, и то и дело, как заведенный просился в туалет. Мамаша не соглашалась его отвезти. Тол с садистским упорством отказывалась, и Огарев, оценив замысел, разрешение помочиться, как приз за хорошее поведение, на секунду пожалел, что не работает в опеке. Отобрать бы этого заморож и отдать хорошей, нормальной, веселой паре, лучше всего иностранцам. Совсем хорошо геям. Пусть вырастет ярким, смешливым, смелым, свободным, пусть научится заступаться за себя и за других. Заморож садонул по спинке кресла еще раз. Сразу двумя копытами Бабах! Огарёв обернулся, посмотрел. Прямо тяжело, как на равного, как на мужчину. Призрак отца, невидимый, забытый, шевельнулся внутри, устраиваясь поудобнее. Отвоевал себе еще немного места урод. Пацан сразу съежился, скис, спрятал глаза. Огарёв перевел взгляд на мамашу и тихо предупредил. «Угомоните ребенка, Или я сам?» Мамаша задохнулась от возмущения. «Ей явно надо было сдать кровь на гормоны щитовидки. Гипертриоз». А у той толстухи через ряд ревматоидный артрит. Стюардесса, заучно улыбаясь, пронесла мимо лиловатые тяжелые варикозные вены. У мужчины впереди ощутимо свистело в легких эмфизема. Нет, всего-навсего бронхит курильщика. Повезло. Больные толпились, сжимая вокруг Огорева страшное кольцо, жаловались, ныли, падали, давя друг друга, но все равно ползали, требовательно хватали за руки, совали в лицо свои язвы, корки, болячки. Огарев отвернулся, закрыл глаза и вдруг понял, что больше не может, не должен, не хочет быть врачом.